Глава 7. Пересекая мост через реку Купер, я заморгала от играющих на воде солнечных бликов. Мы проговорили с полицией до двух часов утра, и к тому времени, когда я, наконец, уснула, уже пора было просыпаться. К счастью, из дома ничего не украли, или, к сожалению, я ещё не решила. Что сбило с толку не только полицию, но и нас с Джеком. Разбитое стекло оказалось не окном от Тифани а пивной бутылкой, которую кто-то разбил закрытую дверь. Но самое странное заключалось в другом. Дверь была широко распахнута, без каких-либо признаков взлома и того, что кто-то входил в дом. Как будто потенциальный вандал и... или взломщик испугался того, кто открыл дверь. Несмотря на многочисленные косые взгляды Джека в мою сторону, я предпочла не размышлять о том, что это могло быть. Мои глаза были красными и чесались, как будто полная песка. Мне было искренне жаль клиентов, с которыми у меня в этот день были назначены встречи. Ну а я попытаюсь взбодриться, заказав урут еще одну порцию эспрессо. Это, по крайней мере, поможет мне дожить до 11 часов. До встречи с Чедом Ареси. Чед человек неприхотливый и вряд ли заметит, если я, не закончив предложение, начну клевать носом. Я пока ещё не придумала, как его познакомить с Софи. Если честно, не уверена, что Софи заслужила знакомство с ним. Сексуальная неудовлетворённость, которую я ношу, словно пояс целомудрия. Это надо же такое ляпнуть. Что-то подсказывало мне. Джек Тренхельм использует этот её перл против меня ещё не один раз. Тогда почему эта мысль вызвала у меня улыбку? Припарковав машину в обычном месте... Я направилась в заведение Рут. Как обычно, стоило мне открыть дверь, как тренькнул колокольчик. Обычный набор Рут, но с небольшими изменениями. Рут поставила мясистые локти на стеклянную витрину. «Слышу благую весть, мисс Мелани. Может, вам приготовить яичницу с колбасой? Доставили сегодня утром специально для вас». Я улыбнулась. «Спасибо, но я должна получить свою дозу сахара». «Как насчёт дополнительного пончика с глазурью и двойного эспрессо к моему латте?» «А ишницей с колбасой вы угостите меня в другой раз, идёт?» Рут покачала головой и щёлкнула языком. «Когда-нибудь ваши дурные привычки подкрадутся к вам сзади и больно укусят, и вы проснётесь такой, как я!» Я посмотрела на её пышную грудь, которая могла запросто служить полкой, и рассмеялась, что было бы не так уж плохо. «По крайней мере, у меня появилась бы причина носить лифчик». Рута откинула голову и рассмеялась. На фоне темного лица ее белые зубы казались жемчужинами. «Это точно, дорогая, это уж точно!» Я сунула руку в портфель и вытащила пухлый конверт. «Я принесла вам купоны». Взяв у меня конверт, она заглянула внутрь. «Вы весьма любезны, мисс Мелани, тратя на меня время, но я ценю вашу заботу». Сунув в конверт месисты палец, она поворошила купоны. «Они у вас всегда так аккуратно рассортированы и схвачены скрепкой». Я указала на пачку у нее в руке. На этот раз я специально пометила купоны, у которых на следующей неделе истекает срок действия, чтобы вы знали, какие использовать в первую очередь. Рут долго смотрела на меня полным благодарности взглядом. Впрочем, мне почему-то показалось что ей стоило немалых трудов не рассмеяться. «Вы просто душка, мисс Мелани. Это, конечно, перебор. Но всё равно огромное вам спасибо». Смущённая её благодарностью, я пожала плечами. Я знала, что Рут живёт с 16 племянницами, племянниками и собственными детьми, и давно поняла, что мои воскресные купоны — это единственный вид благотворительности, который не был ей оскорбителен. «Вот, например, купи один товар, второй получи бесплатно». Я подумала, что он пригодится вам для двух малышей, которые только учатся есть твёрдую пищу. Она кивнула, положила купоны обратно в конверт и сунула его под прилавок. «А вам ещё один пончик за счёт заведения». Она взяла щипцы и, добавив пончик в лежащий на прилавке пакет, повернулась к кофемашине. «В воскресной газете было напечатано ваше фото, мисс Мелани. Я не знала, что у вас есть особняк из тех, что к югу от Брод-стрит». «Что? Я попала в газету?» «Да. А вы сами разве не видели?» Я постеснялась сказать ей, что читаю лишь объявления о продаже недвижимости, а всё остальное не удостаиваю вниманием. «Нет, должно быть, пропустила». «А в каком разделе?» «Погодите». «Я еще не выбросила эту газету, сейчас принесу». С этими словами она в перевалочку прошла в заднюю часть магазина и вернулась с воскресной газетой. Положив ее на прилавок, она открыла раздел «Люди». На первой странице, в короткой колонке справа, красовалось мое фото с рабочего веб-сайта. К сожалению, снимок был сделан после визита к парикмахеру, который убедил меня, что мне подойдет стрижка с химической завивкой. Результатом злополучного эксперимента стала помесь маленькой сиротки Энни с рок-звездой 80-х. На мое счастье, это длилось недолго, так как мои волосы не терпели никаких перманентов. Я уже давно планировала заменить это фото, но этот пункт застрял где-то в середине моего списка дел. Я поставила мысленную галочку дабы не забыть переместить его в раздел первоочередных задач. Взгляд скользнул к короткой колонке под снимком, содержавшей краткий комментарий по поводу внезапно свалившегося на меня наследства, дома моего недавно умершего клиента, мистера Вандерхорста. «Интересно, — подумала я, — заметил ли кто-нибудь подленький намёк на то, что с моей стороны это нарушение профессиональной этики?» «Это просто кошмар». Сказала я, предположив, что заметка появилась стараниями мистера Гендерсона. По всей видимости, он позвонил в газету, чтобы похвастаться моим переворотом, как он это назвал. Впервые до меня дошло, что он рассчитывал на то, что в конце года я продам дом через наше агентство, и это принесет ему не только доллары, но и немалый престиж. Рукой в тонкой пластиковой перчатке Рут указала на фотоснимок. Он не так уж плох, мисс Мелани. К тому же он так мал, что на него вряд ли кто обратил внимание. Я сама заметила его лишь потому, что узнала ваше худенькое личико. Вновь звякнул колокольчик, и в магазин, сжимая кожаный портфель, вошел какой-то бизнесмен. Я была уверена, что никогда не видела его раньше, но он улыбнулся мне, как будто мы были старыми друзьями. Мне один из ваших знаменитых сэндвичей с яйцом и беконом, сказал он, кладя на прилавок банкноту в 20 долларов. Я помахала Рут и уже сжимая пакеты кофе, выходила в дверь, когда мужчина повернулся ко мне. Хороший снимок в газете. Я застыла на месте. Мы с вами знакомы? Нет, но люди читают газеты и видят в них снимки, тем более на первой полосе. Он указал на мои волосы. «Ваша нынешняя прическа идет вам куда больше». Хм, «Спасибо», — ответила я и, чувствуя себя совершенно оплеванной, вышла из магазина. Ломая голову над тем, действительно ли люди смотрят на меня по-другому, или, мне только кажется, я подошла к нашему офису. Нэнси Флаерти встретила меня за стойкой в фойе. Стоя в наушниках громкой связи, она пыталась провести через перевернутую чашку «Мяч для гольфа». Когда я вошла, она подняла глаза и улыбнулась. «Доброе утро, Мелани. Сегодня ты популярна как никогда. Думаю, это из-за статьи во вчерашней газете. Кстати, это была идея Тома. Люди звонят и спрашивают тебя. Я уже пять раз отвечала на звонки. А ведь еще нет и 9 часов». Я подняла руку с бумажным пакетом, чтобы она вставила мне между пальцами пять розовых бумажек с сообщениями. «Один звонок». «От дужки Джека Тренхальма. Ты непременно должна пригласить его к нам в офис, чтобы я могла взглянуть на него». Звонил Джек. Я уже злилась на него, а ведь ещё не было и полудня. В семь часов утра я приехала в дом и пробыла там примерно до восьми тридцати, обсуждая дела с кровельщиком. Но Джек так и не объявился. Я попыталась дозвониться ему на сотовый и на домашний, но всякий раз мои звонки переадресовывались на голосовую почту. Мне хотелось думать, что это потому, что я забыла дать ему экземпляр моего рабочего графика, и он запамятовал, что должен был приехать. С другой стороны, я несколько раз сказала ему, что он должен быть на месте в 7 утра, если хочет поработать со сваленными на чердаке документами. Что ему было нужно? Там сказано, мол, этим утром он опоздает, потому что работал в библиотеке и не мог уйти. «В библиотеке?» — презрительно фыркнула я, и зашагала в свой кабинет. «Он сказал что-то о том, что должен придерживаться рабочего графика», крикнула мне вслед Нэнси, «чтобы отработать необходимое количество часов». И я сказала ему, что ты не против. «Мелани, признайся честно, ты случайно не составила одну из своих занудных таблиц и не вручила ему экземпляр?» Войдя в кабинет, я уже повернулась, чтобы закрыть дверь, когда Нэнси окликнула меня снова. «Мелани, пожалуйста, скажи мне, что ты этого не сделала!» Я успела вовремя закрыть дверь, и пущенный в мою сторону мяч для гольфа пролетел мимо цели. Положив всё на стол, я начала перебирать сообщения. Затем вновь попыталась связаться с Джеком и в очередной раз наткнулась на голосовую почту. Было сообщение от Софи. Та оставила меня в известность, что будет в доме около трех часов, чтобы завершить оценку. Ага, значит, нужно будет скорректировать таблицу с графиком и сообщение от моего отца. На этом листке была лишь цифра 4. Полагаю, это было количество дней, в течение которых он был трезв. Я смяла листок и бросила его в мусорную корзину. Следующее сообщение было от Чеда Ареси. Чед предупреждал, что опоздает на нашу встречу, поэтому мы могли бы встретиться где-нибудь поближе к кампусу колледжа. Не знаю почему, но я решила перезвонить ему и предложить встретиться в три часа в доме на Трэд-стрит, когда там будет Софи. Я не сомневалась. В один прекрасный день они скажут мне за это спасибо. Может, даже назовут в мою честь своего первенца. Последнее сообщение привело меня в замешательство. Оно было от человека по имени Марк и никакой фамилии. Я была уверена, что не знаю никаких марков. Барабаня ногтями по столу, я молча съела первый пончик, пытаясь вспомнить, где мы могли с ним пересечься. Никакого телефонного номера или сообщения он не оставил. На листке была лишь сделанная рукой Нэнси пометка «Перезвонит». Я нажала кнопку внутренней связи и подождала, когда Нэнси возьмет трубку. «Да, Мелани?» Я прочла прозвонок от парня по имени Марк. Он назвал свою фамилию? Нет, и отказался оставить сообщение или дать свой номер телефона. Сказал, что при первой же возможности перезвонит сам. Спасибо, Нэнси. Я положила трубку, искомков листок и швырнув его в корзину, выбросила Марка из головы. Затем включила компьютер и потянулась за другим пончиком. Увы, едва я успела вонзить в него зубы, снова раздался звонок от Нэнси. «У нас посетитель!» Было в её голосе нечто такое, что заставило меня насторожиться. Я тотчас ощутила себя котёнком, который объелся сливок. «И кто он?» На этот раз я определённо услышала в её голосе усмешку. «Джек Тренхальм. Он сказал, что ты его ожидаешь!» Я горестно вздохнула. «Вообще-то нет, но пусть заходит». «Поняла». Я едва успела сунуть пакет с пончиками в ящик стола, когда услышала стук в дверь. Затем-то открылась, и Нэнси впустила Джека. Вопросительно посмотрев на меня из-за плеча, она показала мне обе открытые ладони, сигнализируя цифру 10, и закрыла за собой дверь. «Она не замужем?» — спросил Джек, указывая на закрытую дверь. «Замужем. Очень даже замужем. Две дочери. Скажите, с вас этого достаточно? Или вы хотели бы узнать что-то ещё?» Джек поднял мячик для гольфа. Она попросила подписать его, когда у меня будет время. Должен сказать, меня ещё ни разу не просили украсить автографом «мяч для гольфа». Женскую грудь, да, или даже меню, но мячик для гольфа впервые. Я сказал ей, что мне нужен маркер и я верну его сразу, как только подпишу мяч. Напомните мне, если я вдруг забуду». В ответ я лишь фыркнула. В руках у Джека была свёрнутая газета, одет же он был в ту же одежду, что и накануне. Накрахмаленная рубашка помялась и выглядела довольно несвежей. «Симпатичная рубашка», — не удержалась я от колкого комментария. «Симпатичная прическа». Парировал Джек, открыв газету на странице «Люди», откуда нам улыбнулось моё фото, и подтолкнул её мне через стол. «Я подумал, вам пригодится дополнительный экземпляр для вашего альбома с вырезками». Я в упор посмотрела на Джека. «Откуда вам известно, что он у меня есть?» «Удачная догадка», — пожал плечами Джек. Я вырвала у него газету и сунула её в корзину для мусора. «Почему вы здесь?» «Разве вы не должны в это время работать в доме?» «Разве Нэнси не передала вам мое сообщение?» «Передала. Но я предположила, что, закончив свои исследования, вы будете там заниматься чердаком. Или вы забыли? Чем скорее вы добудете необходимую вам информацию, тем скорее мы с вами расстанемся». Он почесал щеку, на которой уже виднелась легкая щетина. «Кстати, о птичках». Я по натуре скорее сова, и мне лучше всего работается в вечерние часы. Боюсь, что наши с вами графики не совпадают. Я откинулась на спинку стула, думая о том, какие изменения мне придётся внести в график работ. Тогда почему вы здесь? Обещаю, что приду в дом, как только немного вздремну и приму душ. Но сначала хотела сообщить вам то, что я узнал. «Очень надеюсь, что то, что я хочу вам сказать, немного смягчит вас, и вы не станете злиться на меня за то, что я подвёл вас сегодня утром». Я покрутила карандаш. «Сомневаюсь, однако продолжайте». Я слушала его одним ухом, так как мои мысли были заняты графиком. Джек уселся на край стола. Такой наглости никто в офисе себе не позволял, даже мой босс». Я раздраженно посмотрела на Нахала, но он либо проигнорировал мой взгляд, либо не заметил. Вернувшись вчера домой, я продолжал думать про Джозефа Лонга. Он долгое время был главной фигурой в Чарлстоне. У него было три сына, которые на момент его смерти участвовали в семейном бизнесе. Джек умолк и странно посмотрел на меня. «У вас больше не осталось пончиков?» «Пончиков?» Я попыталась изобразить наивность. Он смахнул с уголка рта, воображаемую крошку. У вас на щеке остатки сахарной глазури. Я решил, что у вас еще остались пончики, потому что я не ел и умираю с голода. Я нехотя выдвинула нижний ящик стола и, достав пакет с пончиками, вручила его Джеку. Будете мне должны, сказала я, вытирая рот рукой. Он откусил пончик и улыбнулся. «С нетерпением жду момента, когда смогу вернуть вам долг». Я фыркнула. «Продолжайте. Кое-кого из нас ждёт работа». Так вот, я подумал, что у человека, у которого было три сына, наверняка в городе есть потомки. И что у них дома, возможно, есть письма или что-то ещё, или семейные предания, которые передаются из поколения в поколение и могут восполнить недостающие сведения. Например, «Куда мог отправиться Джозеф после того, как они с Луизой якобы покинули город? Вдруг у него был дом во Франции или квартира в Нью-Йорке, кто знает? Нечто такое, что он мог передать следующему поколению, а значит, у его потомков есть доступ к этим вещам». Я навострила уши. «Разумеется. И что вы узнали?» Откусив от пончика внушительный кусок, Джек широко улыбнулся, не переставая жевать то, что в Чарльстоне до сих пор живет несколько человек по имени Лонго, хотя они и не привлекают к себе внимания. Вы не увидите их имена на страницах Светской хроники», а их самих на балу Святой Цицилии. Но у них есть семейный бизнес, который в наше время производит впечатление вполне законного и хорошо диверсифицированного. Старший из внуков Марк Лонго, самый заметный, у него куча недвижимости, плюс кирпичный завод и даже некий стартап в области высоких технологий, что-то связанное со спутниками. А теперь сюрприз. В прошлом году он купил старую плантацию Вандерхорстов, Магнолия Рич. Говорят, планируют заложить там виноградник, чтобы делать своё вино. Виноградник? В Южной Каролине? Хотите, верьте, хотите, нет, он не первый. Некоторые сорта винограда дают здесь неплохой урожай. Пока эта задумка ещё только в колыбели. Как говорится, поживём-увидим». Я поймала себя на том, что Джек смотрит на мою перекинутую через колено ногу, которая так и подпрыгивала вверх-вниз. Усилием воли я заставила ногу застыть на месте, зато забарабанила ногтями по столу. «Как вы думаете, к ним можно будет обратиться?» «Если им хотя бы что-то известно о прошлом семьи, они наверняка в курсе, что между Вандерхорстами и Лонго была вражда. Когда же они узнают, что мы пытаемся восстановить доброе имя Луизы, сомневайся, что они согласятся перейти на сторону врага, если можно так выразиться». Джек выгнал бровь. «Тоже верно. Он вытер лицо салфеткой, которую Рут положила в мой пакет, и встал. Вот почему мы нанесем визит кое-кому». Кто знает, в Чарлстоне всех, любят они засветиться в газетах или нет. И этот человек скажет нам, кому из них можно обратиться в первую очередь. Я посмотрела на часы и вспомнила, что до трех у меня нет никаких деловых встреч. У меня есть немного времени. Я встала и сняла со спинки стула сумочку. «Надеюсь, это не ваша бывшая подружка?» Джек открыл для меня дверь. «Едва ли. Это моя мать». «О, так мы собираемся нанести визит вашей матери?» Я вопросительно посмотрела на него. Он в ответ усмехнулся. «Вы отлично выглядите». Если честно, его комплимент был совершенно не к месту. «Дело не в этом. Вы уже говорили о ваших родителях, так что я в курсе, что они у вас есть. Просто вы не похожи на того, у кого есть мать». Он расхохотался. Не похож? Я должен непременно сказать ей это. Вот увидите, она вам понравится. Она всем нравится. Наверное, потому что все её жалеют. Ведь вы её единственный ребёнок. Ха! Похоже, вы порылись в гугле. Я знал, что это только вопрос времени. К счастью, мы уже дошли до фойе, и мне не пришлось лгать про то, как утром, в момент слабости до того, как пришёл кровельщик, я использовала свой ноутбук именно с этой целью. Вместо этого, увидев перед собой Нэнси, я изобразила праведное негодование. Нэнси встретила нас ослепительной улыбкой. «Послушай, Мелани, вас с мистером Трентхельмом не будет до конца дня?» «Надеюсь, вернуться сюда», — сказал Джек. «Разумеется, нет», — одновременно сказала я. Джек широко улыбнулся Нэнси. «С нетерпением жду нашей встречи и непременно верну вам мячик с автографом. И, пожалуйста, зовите меня Джек». Нэнси покраснела. «Спасибо, Джек. Мои подруги по гольф-клубу умрут от зависти. Впрочем, я не стану использовать мяч для игры, а лишь принесу его, чтобы похвастаться». Джек взял её руку в свои ладони. «Рад был познакомиться с вами, Нэнси. Взаимно, Джек. В этот тошнотворный момент в фэн-фестивале я открыла дверь». Если что, можешь звонить мне на мобильный. В три часа я встречаюсь с мистером Ареси в доме на Трэд-стрит, после чего вернусь сюда, чтобы сделать ряд звонков. Поняла. Кстати, я сохранила эту статью из газеты для твоего альбома с вырезками. Между прочим, с новой прической тебе гораздо лучше. Спасибо, Нэнси. Буду помнить об этом, когда в следующий раз захочу сделать завивку. Нэнси помахала нам, и Джек открыл мне дверь. «Поедем на вашей или на моей?» — спросил он. Его Порше стоял перед моим белым кадиллаком. «Если я предложу на моей, вы наверняка запротестуете». «Пожалуй», — сказал он и, шагнув к пассажирской двери Порше, открыл её для меня. Подойдя к двери, я замерла на месте, широко раскрыв от удивления рот. «Вы пытаетесь ловить муха или хотите мне что-то сказать?» Я шлёпнула себя ладонью по лбу. «Марк Лонга. Вы сказали, что он старший из внуков Джозефа Лонга. Так вот, мне в офис позвонил некий Марк, но не оставил ни сообщения, ни номера телефона, только имя. Я выбросила листок и забыла о нём. Я не знаю никаких Марков. Не кажется ли вам странным, что мы говорили о Марке Лонга? Вдруг это один и тот же Марк?» и ему нужен риэлтор». Джек задумчиво выгнул бровь. «Возможно». И я подождала, когда Джек закроет мою дверь и, обойдя машину, сядет на водительское сиденье. «Если это один и тот же, Марк, как вы думаете, это простое совпадение?» Джек посмотрел на меня примерно с тем же выражением, что было на фото на обратной стороне суперобложки. И я поняла, почему он был гвоздем утреннего ток-шоу. Кстати, еще один факт, который я узнала благодаря Гуглу. Поверьте мне, Мелли, в моей работе, где старые секреты из кожи вон лезут, чтобы остаться секретами, нет такой вещи, как совпадение. С этими словами он завел машину и вырулил на улицу. Я попыталась напомнить ему, что меня зовут не Мелли, что единственный человек, который когда-то так меня называл, навсегда испоганил для меня это имя но промолчала. Я посмотрела на профиль Джека. Брови задумчиво нахмурены. На скуле пульсирует жилка. И мне подумалось, что это и есть настоящий Джек Тренхельм, тот, которого он сам так тщательно прятал от глаз восхищенных фанатов и ведущих ток-шоу. Внутри Джека, который сейчас сидел рядом со мной, как будто что-то тлело, нечто темное и жгучее, Это нечто подстёгивало его, гнало вперёд, и у него даже не находилось минуты, чтобы сесть и задуматься. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что это как-то связано с призраком женщины, который как тень следовал за ним. Я и сейчас почувствовала её присутствие. Печаль, боль утраты. Но я чувствовала и что-то ещё. У этой женщины, кем бы она ни была, имелся секрет. Секрет, который она хотела поведать Джеку. И, к сожалению, она выбрала меня, чтобы я поняла, что это такое. Я отвернулась, глядя в окно на старые улицы священного города. И в очередной раз пожелала, чтобы мертвецы оставили меня в покое.